Глава седьмая Направляясь в тот вечер на ужин, я ощущала адреналин в предвкушении неминуемых встреч. Я знала, что столкнусь с людьми, будь то старые одноклассники, публика, пришедшая на слушание, или всякие ловчилы. Я знала, что мне нужно будет избегать большинства из них. Просто не знала, когда они выскочат передо мной. Подросток за стойкой порекомендовал итальянский ресторан в нескольких кварталах отсюда. Это оказалось одно из тех мест с нелепо огромным количеством столиков в самый раз для свадеб и званых предвыборных ужинов. Но вечером в среду они по большей части пустовали. Идеально для социального дистанцирования. Я попросила кабинку, скорее ракушку. Заказала бокал Шираза и тут же открыла лэптоп. Как вообще одинокая женщина может есть в ресторане без лэптопа в качестве счета, я не представляю. Через несколько столиков от себя я увидела Эмми Марч, ведущего адвоката защиты. Помню, мою радость от того, что ее зовут Эмми Марч, превзошел только восторг от того, что она сама выращивает цыплят. И, я это узнала через ум, одевается в точности так, как человек, выращивающий цыплят. В течение многих лет она была общественным защитником и теперь занималась частной практикой. Я еще не встречалась с ней лично, наша подготовка к показаниям была назначена на следующий день, но сразу узнала, хотя она была одета в платье-свитер, леггинсы и сабо. Волосами она напоминала скунса, только наоборот. В седом облаке осталась одна черная прядь. Она сидела с двумя женщинами и мужчиной за серьезным разговором. Свою еду они давно доели, а вино стояло недопитым. Мужчина увлеченно писал кому-то сообщение в телефоне, а затем читал вслух. Защита началась два дня назад, и я предположила, что на сегодня уже было опрошено несколько свидетелей. Я собиралась пройти мимо их столика, поймать взгляд Эми Марч, помахать ей и продолжить путь в туалет, куда мне действительно было нужно. Но едва я сделала несколько шагов, как услышала, что меня зовут по имени от барной стойки. Это была Сакина Джон. Она сказала, «Йоксель-моксель, Боди Кейн, иди сюда». Я подошла, и она соскочила со стула и стиснула мое лицо в ладонях. Тебя заставили давать показания? Мне пришлось сегодня утром. Я йоксель-боди. Я все время дрожала. Я не дрожу, когда делаю реальную операцию. А тут стою, меня спрашивают имя, и я дрожу. Хорошо, это хотя бы судья, а не присяжный. Но я про себя такая. Я смотрю на судью, я смотрю ему в глаза, И я стою лицом к судье, причем, не знаю, может, это отголосок пандемии, но я в другом конце зала и стою лицом к нему. И на всякий пожарный, если захочешь надеть там маску, это такая жуткая штука из пластика, прозрачная, чтобы они видели твои губы. Я такая, нет, я в порядке. Окей, она немного выпила. Когда я сказала, что сижу в соседнем зале, она пошла со мной, решительно взяла мой бокал и хлебную корзинку и отнесла их за стойку. Так что я теперь сидела рядом с ней на шатком стуле и слушала, как Сакина рассказывала мне, как защита, спрашивала у нее все то же, что было на подготовке. В основном о том, выпивала ли Талия за кулисами под конец второго действия. А еще о том, что прежняя команда защиты Амара не обращалась ни к ней, ни к кому-либо из ребят, видевших Талию ранее в тот вечер. Защита удовольствовалась тогда теми шаблонными допросами, которые провела полиция штата. А полиция штата вообще не спрашивала, выпивала ли Талия в тот вечер. Хотя это казалось таким важным. Точнее, полиция штата спрашивала по-другому, казалось ли, Талия не И все ее друзья честно ответили, нет, не казалось. Обвинение, как сказала Сакина, провело с ней перекрестный допрос о том, что она помнила. Как Талия отпила из фляжки Бет и засунула ее себе, залив платье, в шутку. А затем стала задавать вопросы о других событиях того вечера. Они такие, если вы помните такие потрясающие подробности о том, что было за кулисами, тогда и другие события того вечера должны помнить идеально. Так что поделитесь с нами. Тебе не положено рассказывать мне это, сказала я. Но Сакина только обвела взглядом бар с местными пузатыми выпивохами в футболках и пожала плечами. Я отклонилась, чтобы видеть дверь в главный зал. От стойки мне было не видно столько Эми Марч. Сакина сказала. Но они хотели каждую подробность по минутам, а я типа не помню, как все было, я помню, что рассказывала тебе. Помню, как я вспоминала, что помню. Перед изоляцией я прошла достаточно разборов полетов, так что меня это не удивило. Обвинение пыталось отстоять первоначальную хронологию событий той ночи, как бы давая понять, что нет смысла присматриваться к кому-то вроде вас или Робби. А Сакина, хотя и была первой, кто связалась со мной и сказала, что помнит, как талия пила за кулисами, хотя и появилась в подкасте и сказала, что в течение многих лет питала личные сомнения по поводу вины Амара, никогда не меняла подробностей того вечера. Она положила руку мне на предплечье и сказала, внезапно посерьезнев и придвинувшись. Мне сказали, что меня могут вызвать снова. И я думаю, не стану ведь я лететь домой до самого Сиэтла только за тем, чтобы сразу вернуться. Я пробуду здесь несколько дней, но теперь я прикидываю, окей, они ведь могут вызвать меня через несколько недель, так что я лечу домой, но сперва сгоняю в Филле повидать кузину. И вообще, она подняла бокал, гуляем, верно? Пусть Дариус разбирается с домашкой по матеше. Мне хотелось расспросить ее о том, что еще всплыло в процессе. Но если бы я стала задавать вопросы, а не просто слушать ее пьяную болтовню я бы сделала еще один шаг в сторону недопустимого для свидетельницы поведения. К счастью, она перешла к расспросам о моих детях. Она достала свой телефон и стала показывать новые фотографии своей дочки Авы, которая родилась в тот же день, что и Лео, и сказала, что мы их сведем вместе, отправим обоих в Гренби, и они в итоге станут парой на выпускном. Я бы ни за что не отправила своих детей в Гренби. Помимо всего прочего, если мне мои 14 лет казались нормальным возрастом, чтобы оставить дом, то это было немыслимо рано для Лео, которому до 14 оставалось всего 3 года, а он все еще спал, обложившись лего. Она начала что-то говорить об учительнице танцев Авы, а потом помахала кому-то через мое плечо, и словно из другого фильма над нами навис Майк Стайлз, ухмыляясь сверху вниз. Очевидно, он уже был здесь, вышел на улицу и вернулся. Передо мной стояло его недопитое пиво. Я была слишком потрясена, чтобы смущаться. Мы обнялись, как старые друзья, потому что так оно и было. Не обязательно дружить с кем-то в прошлом, чтобы потом стать с ним старыми друзьями. «Он ведь даже не дает показаний», — объявила Сакина. О чем я и так знала. Майк не помнил, чтобы видел, как Талия пила за кулисами. Однако, если бы нам повезло добиться пересмотра дела, он был бы отличным свидетелем. Он полностью согласился, причем публично, с идеей о том, что расследование касательно Амара и первоначальный судебный процесс были запороты. Он написал об этом деле в своем академическом блоге. Майк сел по другую сторону от меня. Я отодвинула свой стул от стойки, образовав треугольник. У Майка были растрепанные брови, как у пожилых людей. Из темных прядей выбивались длинные седые, что странным образом ему шло. А его лоб андертальца, как говорила Френ, был отмечен глубокой складкой. Но в целом он выглядел как-то слащаво, слишком красивым, чтобы воспринимать его всерьез. В какой-то момент, когда мне было за 20, я переросла свое влечение к симметрии. Теперь же я решила, что с возрастом Майк стал привлекательней. Но его все еще портило сходство с актером из рекламы зубной пасты. Он сказал... «Мой племянник сейчас учится на первом курсе, младший брат Лолы, так что я отчасти приехал к нему, но завтра приезжает Сирена, и нужно будет отвлечь его». Сакина сказала, «Он дает показания для защиты?» Я чуть не шикнула на нее и оглянулась в зал. «Думаю, он у них в списке». Майк казался таким мрачным, словно приехал на похороны друга. «Они хотят поставить его там как бы под видом подозреваемого, Дело в чем, он дал интервью, в котором сказал, что Талия не принимала наркотики. И они в основном хотят, чтобы он повторил это. Потому что тема с наркотиками была частью всей теории обвинения. Но вы же понимаете, что будет, как только он окажется в суде. Это интервью он дал не Брит с Ольхой, а другому, гораздо более лощеному и многосерийному подкасту, который смог заплатить ему круглую сумму за участие. Он говорил всего пять минут и в основном такие банальные и очевидные вещи, но решительно заявил, что Талия никогда не принимала наркотики, даже травку не курила. «Не знаю, откуда взялась эта идея», — сказал он. И живот у меня ненадолго скрутился в трубочку. Если бы он сказал это в нашем подкасте, я бы призналась, что первая пустила этот слух. «Послушайте, я уже могу это сказать в 2020-м. Я сам пытался, пытался накурить ее. Ей было неинтересно». Поэтому я не думаю, что у нее с Амаром были отношения по этой теме. Я вообще не думаю, что у них были отношения. Я думаю, он просто сам себе это внушил. А когда она развеяла его фантазию, он психанул. Я все ждала, когда мои воспоминания о том, как талия кружит вокруг мусорных контейнеров, прояснятся, состыкуются с какими-то моими взрослыми знаниями. Но напрасно. Возможно, она ходила во сне. Возможно, она случайно что-то выбросила, курсовую работу, капу, и набиралась решимости, чтобы залезть туда и найти это. Возможно, она ждала вас. Что бы там ни было, я неправильно истолковала эту сцену, сгустив краски, подобно тому, как Бент Йенсен принял светлячков за НЛО. Я сказала, это главная причина, зачем он им нужен. Из-за наркотиков. Они не собираются судить его. Плюс, чтобы показать, что больше никого не проверяли. «Ну да», — сказал Майк, «ну да». Он заметил корзинку с хлебом, которую мы взяли с моего стола, и выразительно отправил в рот большой кусок багета. Майк представлял собой интересный случай. Имея большой опыт работы в области прав человека, он не мог совладать с правосудием, если это касалось его приятеля. «Не то чтобы мне было безразлично, что будет с Роби. Меня глодало неотвязное чувство вины за то, что мы теперь привлекали к нему внимание, которого он не получил при первом разбирательстве, когда еще не было интернета. Коллеги и друзья будут теперь смотреть на него по меньшей мере с жалостью, если не с подозрением. Без всяких на то оснований. Я не хотела думать о том, что люди могли сказать его детям. Был даже один такой сайт, к счастью, не слишком активный, под названием robysirenaisguilty.com. Дейн Рубров в последнее время зациклился на теории о том, что Робби с Талией вышли из своих общежитий среди ночи, чтобы выпить. Время смерти Талии указано неверно. И у Робби взыграла стероидная ярость. Что было просто нелепо, потому что пусть Робби сиреной мог покуривать травку или понюхивать кокс, но он точно не принимал стероиды. Он был сплошь мускулы и сухожилия, прирожденный атлет. «Как он? Окей?» – спросила я. Майк только пожал плечами. «Покажи мне фотку своего племянника», — сказал я, и он с минуту рылся в телефоне, а затем показал мне свою вылитую копию 14 лет, совсем немножко похожую на Лолу, с таким же туманным взглядом и тонкими губами. Я сказала, «Он будет сердцеедом». Как-то раз я сказала одному своему другу, когда он показал мне фотографию своего деда в армии в том же возрасте, в каком был он сам, что в жизни не видела никого сексуальнее. Как-то раз я сказала одному писателю, что была без ума от его главного героя, очевидно, списанного с автора. Я называю это непрямым флиртом, и он отлично действует. Если честно, я не подкатывала к Майку Стайлсу Отнюдь. Скорее показывала на инстинктивном уровне, что могла бы. Это было проявлением силы. Я теперь стала таким человеком, который мог забавы ради и по своему усмотрению флиртовать с ним. Кроме того, я тем самым пыталась увести разговор подальше от слушания. Но мы вернулись к нему буквально через несколько секунд, когда Сакина сказала, что если бы в медицине все тянулось так медленно, как в юриспруденции, все ее пациенты поумирали бы. «Я понимаю, они должны делать все как надо», — сказала она. «Но мне иногда приходится делать все как надо в три часа ночи». «Мы же не ждем идеального момента. Типа, извините, леди, я не могу сделать вам Кесарева в ближайшие два месяца, потому что сначала нам нужно разделаться с этими бумагами». «Колеса правосудия», — сказал Майк с необычайной искренностью. «Колеса правосудия давно отвалились от фургона», — сказала я. Он рассмеялся как бы и сказал, «Ты всегда была такая юморная». Я и не думала быть юморной. Сакина сказала, «У нас тут словно встреча выпускников». Ты когда-нибудь думал, что мы будем пить втроем? Спросили бы меня в 95 году, с кем я буду пить в Грэнби в 2022 и каков шанс, что я бы сказала с Боди Кейн и Майком Стайлзом. И, кстати, Майк, посмотри на Боди. Разве она теперь не секси? Кто бы мог подумать? Майк как-то сник. То ли потому, что его, женатого мужчину, попросили оценить внешность женщины, то ли потому, что ему было неловко за меня подростка. Он потянулся за своим пивом, словно ища спасения, и поднял его. «За настоящее», — сказал он.